Глава 15. И, снав реальность, как будто закрыл глаза и снова Нет, глаза не открыл. Но к отчетливому зову издалека прислушивался до тех пор, пока тот не пропал. Также, не открывая глаз, примерился к пространству в комнате. Все спят. Тяжелых снов нет. Все видения спокойные, поделенные на семерых. Разве что у кого-то крепче, у кого-то прозрачнее, на грани дремоты. Губы зашевелились, только движением изображая заклинание крепкого сна. Ничего. И без звука подействует. Спустя секунды он ощутил, как невидимая паутина опустилась на весь дом. Теперь будут спать и домашние и домовые. Правда, недолго, чтобы никто слишком рано не заподозрил, что дело неладно. Конор открыл глаза и осторожно сел на постели, бесшумно спустив ноги. Старые навыки, которые он постоянно обновлял и закреплял, проснулись вместе с ним. Не вставая с кровати, быстро оделся. Обувь приготовил взять с собой. Окинул ищущим взглядом полутемную комнату. За окнами скоро рассвет. Но тени везде все еще черно-глухие. Встал и забрал кольца, блокирующие братство, унизал ими свои пальцы. Его искать не должны, слишком опасно. Постоял над кроватью в середине пентаграммы. Малыш Риган вчера устал от впечатлений и не протестовал, что его положили с девчонкой-эльфом. Спит он крепко, но девчонка, даже несмотря на заклинание, вот-вот проснется. Риган во сне воручается. А одна постель сейчас пуста. Конор словно погладил воздух над головой мальчика-дракона и спокойно поднял его, чтобы опустить на свою постель и укрыть одеялом. Братство теперь не проснется раньше положенного, от того, что пятая кровать пустует. На втором этаже Конор не стал подходить к лестнице в гостиную, а пошел по коридору в другую сторону, к тупику с окном. Здесь он легко открыл раму, впустив в теплый коридор волну прохлады и перелез на узкую перекладину, закрыв окно за собой. Короткий жест перед стеклом. Все магические следы в коридоре, отмечающие его след, пропали. Мальчишка-некромант не торопился, он слишком хорошо понимал, что Селену сразу не убьют. Более того, дожидался следующего раза, когда ему подскажут, где она сейчас. А что ему будут подсказывать, выманивать, не сомневался. Слишком сильный ее браслет, блокирующий братство, фонил силой, внутри которой любой маломальский знакомый с ментальной магией маг сразу увидит и его, Конора, след. Он спрыгнул со второго этажа и, встав на ноги, немедленно зашагал к мастерской Мики. Здесь он сразу подошел к стене слева от двери и вынул доску. Через минуту он рассовал свое оружие по петлям и ремням, припрятанным под курткой и в куртке. Пара ножей. Он не отказывался и от холодного оружия. Вошли в поноже. Опустил штанины. Выпрямился. Теперь транспорт. Добежать до гостевого дома полминуты. Вывести из сарайчика, служившего гаражом, мотоцикл «Корунда» примерно столько же. Чуть больше времени потребовала пробежка к пригородной изгороди, ведь мотоцикл пришлось вести незаведенным, как и за изгородью. Опасаясь разбудить Тибра, который жил с Каисой и Волчатами почти у самой околицы, мальчишка-некромант довел мотоцикл до моста через речку и только здесь завел мотор. «Кто не спрятался, я не виноват». Сумрачно подумал Конор, вспоминая присказку из игры однажды предложенной Селеной. Ровные ряды, посеянные огородничами кукурузы, пролетели мимо. Притормозив, Конор въехал на дорогу и на полной скорости помчался к мосту. У штаба чистильщиков он оставит мотоцикл, чтобы не привлекать к себе внимания, и пересядет на городской транспорт. Некромаги могут не бросать ему хлебные крошки, он и сам знает, куда должен двигаться. Карта города утренней зари, в том числе и старого, давно в его памяти. Голова холодная, а мысли похожи на белый лист и карандаши. Задаем проблему, и на белом листе мгновенно появится схема ее решения. Пока же время выжидания. Джарри проснулся от плача сынишки. Мак прыжком выбрался из-под одеяла, всего лишь несколько удивленный, Сегодня Селена встала раньше, чем он. Обычно она спит допоздна или встает чуть раньше побудки. Ну, ничего. Он откинул с корзины, прикрывающие ее покрывальцы, и довольно умело поменял пеленки. А потом огляделся в поисках бутылочки с козьим молоком. Странно. Снова с недоумением подумал он, поддерживая бутылочку у губ стена. Разве Селена перед выходом его не накормила? Взгляд на часы. «Вообще-то до общей побудки еще минут сорок». Он укладывался нишку, когда в двери кабинета раздался негромкий стук. Дважды. Джарри резко выпрямился. Конор обычно стучал только раз. «Значит, за дверью Хельми. Остальные жильцы теплой норы просто никогда не входили на бывшую кабанью веранду». Он быстро прошел к двери и открыл ее. «Конора в доме нет», — вместо приветствия сказал Хельми. «Селены тоже. Ее следы обрываются около изгороди. Мы проверили. Марганит в деревне, чуть не перебив, спросил Джари. Нет, Колор ждет в гостиной. Джари не стал спрашивать, почему Колор появился в теплой норе. Оделся, едва хельми вышел, и с ребенком в руках появился в гостиной, где уже шепталось братство. Все четверо и ривер надменно от злости. Я скован по рукам и ногам. Нездороваясь, хмуро сказал Джари, пока не проснется Хоста. Она согласится посидеть с ребенком, пока Селены нет. Колор, привычный и незаметно сидевший в кресле, скосился на часы. «Могу ее вызвать». «Буду благодарен». Также хмуро отозвался маг. Спустя время он выяснил, что тревогу одновременно подняли Ривер и Люция. Люция, бросаясь на входную дверь, разбудила Эрна и отца. Ривер же с вечера на всякий случай из-за присутствия в деревне чужака подсоединился к деревенской защите. Дважды за короткое время приподнятая завеса заставила его встать и пойти проверить, что происходит. Издалека увидел на улице колора и проверять магическую защиту пошел уже вместе с черным драконом. А когда поспешили к теплой норе, навстречу бежали четверо испуганных мальчишек. Спустилась обеспокоенная хоста. Тут же подошла к Джаре за корзиной. А где Селена? Боюсь, ее пока нет в деревне, мрачно ответил Джари. Задавать лишних вопросов женщина-эльф не стала. Она просто забрала корзину со стеном и осталась в гостиной, а мужчины и братство ушли в мастерскую Мики. Я не понимаю, с силой сказал Джари. И не знаю, с чего начать. Нет, я понял, что Марганит забрал ее. Но как? Как он мог это сделать? Возле дома мы осмотрели стены, сказал Ривер. В пространстве теплой норы есть вкрапление некромагического воздействия. Для начала Марганит напугал Селену во сне, наслав на нее кошмары. Возможно, до этого был взгляд прямо в глаза, чтобы сделать ее восприимчивей к наваждению. Затем, когда она вышла и оказалась вне защиты дома, он наслал на нее морок. Реальность, в которой он был существом, не опасным для нее. Она понимала, что происходит. Она помнила, кто он, но не подчиниться ему не могла. Он слишком силен для нее. «А Конор! не выдержал Мика. «Как он исчез?» «Конор пропал так, словно его вообще вынули из теплой норы и тут же посадили в машину. Но не думаю, что именно так все случилось». Пожал плечами черный дракон. «Скорее всего, он уничтожил следы своего присутствия. Такие приемы, насколько я знаю, для него не в новинку». Ну, основной вопрос, с чего начнем? Выдохнул Джари. Мы знаем, где Селена и куда направляется мальчик, но дальше полиция? Вы думаете, надо оповестить полицию? С надеждой спросил Джари и тут же покачал головой. Орден Некромагов находится в старом городе. Полиция там не функционирует. Это место не в ее юрисдикции. Ведь в полиции служат в основном обычные люди и оборотни. Редко-редко не самые сильные маги и эльфы. Всем в старом городе, насыщенном сильнейшей магии, просто не выжить. Старый город — это другие законы. «Если бы в старом городе была только Селена?» — задумчиво сказал Ривер. «Мальчик сейчас для нас самая большая проблема». «А кто всем заправляет в старом городе?» — осмелился спросить Мирт. «Самый сильный орден по традиции». — сказал Ривер. — Но, боюсь, я не знаю, кто у них сейчас в силе. Хочешь сказать, надо бы обратиться к нему? Впрочем, я тоже так думаю. Чем бы ни занимался орден некромагов, каким бы сильным он ни был, орденцы не захотят, чтобы на них ополчились сильные маги. «Особенно если ордена объединятся, противопоставить себя силе других, когда можно мирно сосуществовать, да еще и из-за того, что кто-то не захотел стать адептом их ордена, думаю, если попробовать воззвать к их разуму, а воззвание подтвердить помощью в лице сильного ордена, к нам прислушаются». «Тогда с чего начинаем?» – спросил Джарри. «Я думаю, для начала надо заручиться поддержкой орденов. То есть сначала поедем к чистильщикам и по их каналам выясняем, кто в старом городе сейчас в силе. Затем едем к насоветованному ордену с жалобой на некромагов. Рассказываем о похищении. И о попытке насильственного внедрения в орден несовершеннолетнего. В сущности, о шантаже». «Хороший план», — одобрил Ривер. «Ребят, берете с собой?» «Нас не брать нельзя». — спокойно сказал Мирт. — Мы знаем главное. Время от времени с руки Селены снимают браслет, подсказывая Конору, куда ее везут. Это точечное присутствие Селены мы чувствуем и можем подсказать, если что, где она находится. — Ривер, вы остаетесь за главного в деревне, — обратился к магу Джаре. На сегодня назначено слишком крупное событие, и кроме вас некому за ним проследить, а Хуста останется за главную в теплой норе. Отстуков дверь в мастерской, вздрогнули так, что вошедший Карунт даже удивился при виде ошарашенных лиц. «Доброго утра! Никто не знает, кто мог взять мой мотоцикл из сарая». «Корунду берем?» — задумчиво спросил Мика. «Мика, не зарывайся». Тоже задумчиво сказал Джари, про себя, видимо, уже просчитывающий, как собраться в поход. «Корунт остается!» — безапелляционно заявил черный дракон, глядя на своего растерянного птенца. Чтобы участвовать в таких драках, как потенциальная сегодняшняя, его тренированности мало. И, наконец, объяснил своему птенцу. «У нас проблема. Пропались Селена и Конор. Мы едем за ними в город». Через полчаса они собрались. Возле изгороди предупредили чистильщиков, что ненадолго заедут в их штаб. В машине сидели только мальчишки, братство и Эрна, прихваченный колром. Я сделал вокруг него мощную защиту. А драться он и без того умеет. С -с справиться. В кабине сам черный дракон и Джари. У входа в штаб их встретил Раман. Ему объяснили ситуацию. «Эван!» — позвал он знакомого всем чистильщика. «У тебя брат в полиции. Узнай, кто сейчас командует в старом городе». И запроси в управление справку, может ли полиция завести дело о похищении, если похитители магии старого города. Обращаясь к Колору и Джаре, он сказал, «Наш маг Ванда нашла возле наших машин мотоцикл. Наши чистильщики проходили все утро мимо него, не замечая». Да и Ванда призналась, что она долго не воспринимала чужой предмет, пока не поняла, что ее что-то сильно тревожит на автостоянке. Мальчик сделал прекрасную защиту. «Значит, он оставил мотоцикл у вас, а сам поехал к старому городу на обычном транспорте». Пробормотал Джаре. «Лучше б сразу пришел ко мне». «Думает, что справится». Размышляя обо всем, рассеянно отозвался Раман. «Боюсь, что он не только думает». Буркнул Джари. «Откуда у него деньги на проезд?» «У нас все ребята с деньгами», — объяснил Джари. «Работают все, кто больше, кто меньше, но у каждого из них есть хотя бы мелочь». Вернулся Эван. «Власть в старом городе находится в руках Ордена Артефакторов», — доложил он. «А насчет дела о похищении городская полиция сможет его завести при условии, если старый город выдаст преступников». «Примерно такое я предполагал». Вздохнул Рамон и протянул Джари карту, принесенную Эваном. Это карта старого города. Расположение всех храмов и храмовых усадеб, а также храмовых микрорайонов. Вот, смотрите. Эта дорога идет прямо к старому городу. Здесь развилка. Левая дорога напрямую ведет к главному храму артефакторов. Здесь их приемный дом, где ей придется подавать жалобу. Но сначала мы попробуем урегулировать проблему у самих некромагов. Сквозь зубы процедил Джари. «Где находится их храм?» «На той стороне старого города, ближе к кладбищам. Это здесь». И чистильщик ткнул пальцем в нужную точку. Поднял глаза. «Ребята, вы уверены, что вам не нужна поддержка?» «Сначала потолкуем с некромагами, с их главой, с пертом», угрюмо сказал Джари. И уже после этой беседы будет видно, что делать дальше. Нет, спасибо. Пока мы ничего не знаем, мы не можем просить помощи. Не имеем права рисковать жизнями. А когда все уселись в машину и по прямой помчались к старому городу, Мика осмелился сказать: Джарри, а может стоит ехать помедленней? Вдруг мы приедем, а Конор уже возвращается с Селеной. А приедем слишком быстро, помешаем ему. Мальчики. «Если бы я так верил в Конора, как вы!» Мика замолчал и больше ничего не говорил. В салоне было тихо и еще по одной причине. Все четверо постоянно вслушивались в собственные ощущения, чтобы почувствовать Селену, когда она будет снова без браслета. Последний раз впечатление отклика они прочувствовали, когда отъезжали от штаба чистильщиков. Но отклик был слишком короткий. Когда машина подъезжала к старому городу, Мирт вздохнул. Больше откликов не было. Старый город от нового отделяла пустошь. Отличная дорога напрямую летела к низким, словно распластавшимся на земле зданием храмов с вздымающимися к небу башнями. Мальчишки уже не сидели, а стоя приникли к боковым окошкам салона, во все глаза глядя на необычный город. Колин первым заметил. «Новый город у них как защита от всех». Если вспомнить, как пострадал новое отшествие магических машин, его замечание выглядело не пустословием. На первой же улице, по которой страшно было ехать-то, потому что казалось, что мотор машины слишком громко ревет в этой тиши, они остановились. Вышли. Эрна ничего не чувствовал, защищенный магией дракона. Остальные же с тревогой и даже страхом прислушивались к витающим в пространстве, а кое-где даже сталкивающимся плотным потоком магии различного типа. Но Джари остановил машину не из-за этого. «Ребята, вы что-нибудь слышите?» «Нет», — за всех отозвался Хельми. «Селены нет. Они привезли ее в храм и знают, что Конор это тоже знает. Теперь на ней блокирующий браслет. Мне кажется, они думают, что он придет и потребует провести его к селене». «В этих магических потоках Конор легко пройдет», – задумчиво сказал Колор. Незамеченным. Джари, я понимаю, что вы никогда не думали спросить у мальчика, но все же карта старого города. Он ведь тоже знает ее. Если она находилась в библиотеке, то знает. Рассеянно отозвался Джари, который пристально оглядывался и заметно ежился, будучи восприимчивым к магическим потокам. «Вру. Знает. Хотя я и не спрашивал. Уверен, что Конор Карту знает. Его же готовили к охране и поездкам по городу, и наверняка не только по-новому. «Ну что, едем дальше?» «Едем», — решительно сказал Мика. Увы, машина в старом городе не завелась. Кипящая здесь смесь магии не позволила. Пришлось поставить ее во дворе первого же попавшегося храма с разрешения местного служки и пешком идти дальше». Селена пришла в себя, лёжа на чём-то твёрдом. Перед широко открытыми глазами вертелся странный потолок с узорами, которые действовали головной болью. Чисто машинально она подняла руку и сотворила жест, отторгающий воздействие чужой магии. Потолок нехотя остановился. Селена ещё немного полежала, выжидая, пока головокружительный морок совсем пройдёт. И лишь спустя время осторожно села. Лежала она на широкой деревянной скамье. Помещение, в котором находилась, было маленьким и почти без мебели. Кроме скамьи ничего нет. Впрочем, есть камин, слишком простой, больше напоминающий просто огороженный от комнаты очаг. Селена с опаской встала на ноги и подошла к камину. Если его и разжигали когда-то, то это было очень давно. Устоявшийся холод в комнате ей показался еще страшней, когда она неуверенно вытянула ладони к камину и отдернула, сообразив, что из него еще и сквозит. Вернулась к скамье. Грохотать в дверь она не будет. И так понятно, что из этого ничего не выйдет. Или все же побарабанить кулаками? С воплями свободу попугаем? Нет, вряд ли кто придет. Эти чертовы некромаги будут держать ее до тех пор, пока Конор не согласится стать членом их ордена. Она прекрасно понимала, что не стоит ждать милости от этих орденцев. Села на скамью, ежась, сунула замерзшие ладони в карманы. Пальцы наткнулись на камешки. Селена вздрогнула и криво усмехнулась, поглядывая на дверь, окованную металлическими полосами. Они оставили ей камешки. Безобидные камешки с точки зрения тех, кто не видел, как они взрываются. Замечательно. Надеясь, что за нею не наблюдают, считав с ее личного пространства, что она начинающий маг, Селена вынула камешки и посчитала. 18 штук. Ладно, уже что-то. Сунула назад, разложив поровну по карманам. Посидела еще немного и встала. На этот раз подошла к двери и попробовала открыть ее. Это ведь нормальное человеческое любопытство проверить единственный выход из комнаты. Берясь за дверную ручку, она вдруг подумала, что перт, несмотря на его принадлежность к Ордену Некромагов, показался ей более рыцарственным, чем тот же Марганит. Но она, видимо, более наивная, чем думала всегда о себе. Вот тебе и рыцарственность. Дверь даже не шелохнулась под ее напором. Селена отошла, скептически глядя на дверную ручку. Может, открутить? Ну, так, от нечего делать. Хоть какую-то пакость сотворить. Хм. а вдруг эта ручка сообщается с той, что в коридоре, и та тоже отвалится, и тогда дверь откроется? Огляделась. Из инструментов, увы, ничего. Она оглядела себя. Медальон, который подарил ей Мика, был сооружен, как и все в большинстве своем творения Мики, из плоской металлической пластины. Селена сняла медальон и отогнула звено цепочки, отделяя ее от самой пластины. Тонкий край круглой пластины удобно вошел в паз шурупа на скобе дверной ручки, и она принялась двигать пластину против часовой стрелки, изо всех сил нажимая на нее. «Я замерзла», — шмыгнув, объяснила себе Селена, выковыривая первый шуруп. «А занимаясь этой глупостью, хоть согреюсь, да и ждать не так тягостно». «Бедный мой Стенька Разин, надеюсь, Джари позвал на помощь хосту». Дверная ручка отвалилась вместе с розеткой, на которой крепилась, после выкручивания второго же шурупа. Грохот раздался такой, что Селена с трепетом ожидала появления как минимум одного сторожа. Никто не явился, и дверь не открылась. Выждав еще время, она подняла ручку, отделила от квадратной розетки, присмотрелась, махнула рукой. Пригодится в одном арсенале с камешками. Голодная, но согревшаяся, она уже решительно подошла к камину. Так что можно сотворить с этим? Приглядевшись и убедившись, что на полу камина нет пепла, который может взвиться и заставить закашлять, Селена наступила одной ногой на каминное дно и, схватившись за каминную полку, взглянула вверх. Как и ожидалось, темным темно. «Ладно, неизвестно, какого поведения они ожидают от нее и вообще ожидают ли, но двигаться просто придется. Иначе она рискует замерзнуть, пока ее не спасут или пока кто-то из этих гадов не догадается принести ей поесть или она сумеет отлить». Она скептически посмотрела на дно камина. «А что, если шагнуть чуть в сторону, не видно будет. А ведь хочется. Дома-то сходить не успела». Пришлось выйти и посмотреть, в какую сторону открывается входная дверь. Приблизилась, посмотрела. Непонятно. Но на всякий случай обозленная Селена с трудом оттащила от стены скамью. Поднять ее не смогла, но перегородить вход в комнату сумела. Снова вошла в камин. Посмотрела на скамью. Ладно, успеет. И вообще сами виноваты. Похищение похищением, а о человеческих потребностях могли бы позаботиться». Она присела в каминном уголке, из-под лобья глядя на дверь, и вздохнула. А через пару минут, уже повеселевшая, с улыбкой вспоминая, как её первым утром в этом мире Мика, нисколько не заморачиваясь, предложил сходить ей в кустике, снова подошла к скамье и критически осмотрела её. До да, дверь то дотащила. Получится ли втащить в камин? Ну, хотя бы волоком. Не дотащит, так, может, наскрежет ножек прибежит кто-нибудь. Она ухватилась за один конец скамьи. Тяжеленная. Из-за ножек, что ли? Прямо чугунные. Хотя бы в камин засунуть. Поставить на попа не получится, это и так ясно. Но хоть немного сунуть внутрь, как первую ступеньку, а там, глядишь, и в самом камине найдется и следующее. Селена уже плевать хотела, что там и кто встретится наверху, лишь бы действовать. И хоть бы встретиться, хоть с одной наглой рожей. «Хоть бы высказать все, что она думает об их так называемом ордене». Благополучно протарахтев ножками скамьи по неровному каменному полу, Селена со стоном разогнулась и рухнула на нее. Первоначальное желание сотворить огонек, чтобы согреться, пропало вовсе. Она вытерла ладонями пот с лица и задумалась. Сейчас, по прошествии времени, она предполагала, что марганит еще вчера воздействовал на нее, легко, всего лишь заглянув в глаза». Скорее всего, это была какая-нибудь специфическая некромагическая сила, в которой плохо разбираются все маги деревни, в том числе и дракон. Отсюда и сон с мертвецами и уходящим Конором. Понадеялись на элементарную защиту, спасавшую до сих пор надежно. И не подумали, что у здешних магов специализации хватает, и что магическая атака началась уже со взгляда. Губы сами разъехались в подступающем плаче. Селена крепко стукнула о скамью кулачком. Нифиг ню не распускать. Уморят тебя с голоду, сил лишат. Тогда реви. А сейчас встаем и тащим скамью дальше». Поднять конец скамьи и дернуть к камину на последние сантиметры на это движение ушли все силы. Камин загудел от грохота, ударивших в него ножек. Так как просто поставить тяжеленную скамью Селена уже не могла застывшие от напряжения пальца, словно сами разжались без ее воли. А никто и не прибежал. Зато, забравшись минут через пять ожидания на скамью, Селена обнаружила в стене каминного дымохода железные скобы. Для трубочистов? Она вспомнила теплое тельца своего сына, его сжатые кулачки. Представила его на руках Джаре, который с любовью смотрел на ребенка и вдруг поднял голову, улыбнуться ей, своей семейной. Настороженно ухватилась за верхнюю скобу, поставила ногу боком на нижнюю. Скобы ее вес выдержали, и она стала подниматься, на ходу выдумав первую фразу для первого встречного. А где тут у вас трапезная или столовка? Есть хочется, как из ружья. Конор сориентировался быстро. Храмов у некромагов было несколько, и все объединены общими переулками и внутренними переходами. Преобразив собственное пространство, чтобы их наблюдатели сразу его не распознали, он затаился под лестницей на второй этаж, там, где на его карте были обозначены спальные кельи для младших групп. Он потерял довольно много времени, изучая путеводитель по храмам старого города, но это оправдывалось сейчас его собственной уверенностью. Наконец, его терпение вознаградилось. Мимо лестницы прошли двое из младшей группы. Потом еще один. Еще небольшая группа из шестерых, кажется. Когда шелест их длинных свободных одеяний и говор затихли на втором этаже, показался еще один. Он шел спокойно, разглядывая что-то в своих руках. Видимо, на второй этаж сразу идти ему не хотелось, и он потоптался у лестницы, наверное, соображая, куда идти. Когда он повернулся спиной, Конор, прислушавшись, быстро выступил из тени и ударил его по шее. Обмякшее тело он втянул под лестницу. Через минут пять освобожденный от свободного балахона младший спал, прислоненный к низкому цоколю стены под лестницей. Мальчишка же напялил балахон, очень удачно скрывавший все его оружие, и посидел рядом с некромагом, перенимая его личное пространство на себя». Когда Конор, перебирая детали чужого пространства на себе, не смог придраться ни к чему, он поднялся и вышел из-за лестницы. Судя по разговорам в группе из шестерых, они все были недавно взятыми в храм новичками. Так что если один из новичков заблудится и попадет не на тот этаж, например, никто удивляться не будет. Цели Конора были просты — найти маму Селену и вместе с нею выйти из храма. Но он полагал, что все так просто не будет, поэтому держал про себя парочку заклинаний на тот случай, если им не позволят выйти. В то, что он найдет маму Селену, он верил.